Глава 10. Станислав Кричко входил в квартиру к Вершинину уверенно и целенаправленно. Он решил, что беседа с Яном должна закончиться или арестом Яна, или полным снятием с парня подозрений в убийстве Татьяны. Эта линия расследования имела много «за» и «против» как в первом, так и во втором случае. Кричко твердо решил, что сегодняшняя беседа должна стать решающей в этой линии расследования. «Здравствуйте!» Навстречу Станиславу встал с дивана молодой человек, очень похожий на хозяина квартиры, Александра Вадимовича. Паренек был среднего роста и средней комплекции, с модной среди молодежи стрижкой в стиле гранж, с бритыми висками и длинной челкой и серьгой в ухе. На нем был светло-серый блейзер и бледно-голубые джинсы с потертостями и дырами. «Здравствуйте, Ян Александрович. Я полковник Кричко, но можно обращаться и по имени-отчеству. Станислав Васильевич. Спасибо, что согласились со мной поговорить». Дружелюбно ответил на приветствие Станислав. «А у меня был выбор — встречаться с вами или не встречаться». Насупился парень. по любому бы нашли и к себе в контору потянули. Вон, Аську с Никитой ведь увезли аж с занятий». «Увез», — согласился Кричко. Но только потому, что в университете конфиденциальные разговоры не ведутся. Но ведь я мог бы и тебя попросить к нам приехать. Только вот согласился бы ты, это вопрос». «Чего я там у вас забыл?» — буркнул Ян. «Ян, ты как с человеком разговариваешь?» — одернул сына Вершинин-старший. Тот только покосился на отца, но ничего ему не ответил. «Мне хотелось поговорить с тобой в обстановке, которая бы не пугала и не смущала тебя». Кричко открыто и дружелюбно посмотрел на паренька. «Я просто буду задавать тебе вопросы, а ты постараешься честно на них ответить. Если тебе неудобно говорить в присутствии отца, то мы можем поехать в управление». «Ну нет», — скинулся Ян. «Лучше уж тут. Мне скрывать нечего. Тем более, что отец не виноват в...» смерти Татьяны. А поверите вы мне или нет, я не знаю, что мне говорить». Ян внезапно вскочил и быстро заходил по комнате. «Ты успокойся и расскажи Станиславу Васильевичу все, что рассказал мне сегодня». Вершинин поймал сына за руку и усадил его на диван напротив кричко. «Если хочешь, я уйду на кухню или в спальню и закрою дверь, но буду рядом». «Нет». Ян из-под лобья глянул на «Ян, пойми, что не я, не отец не ходим тебе ничего плохого», — заверил парня Кричко. «Чтобы тебе было проще, я буду тебя спрашивать, а ты отвечай». «Ладно, спрашивайте». «Скажи, когда ты первый раз увидел Татьяну? Вас познакомил отец?» «Нет». Ян покосился на отца. «Я с ней раньше познакомился. Она тогда еще в больнице, на лечении лежала, и за папой замужем не была. Ты тогда на развод с мамой подал». И когда с ней разговаривал на эту тему... Вернее, вы с мамой орали друг на друга. Мама тогда и сказала, что ты с продажной девкой и наркоманкой спутался. Меня-то вы тогда не спросили, как я себя чувствую при всей этой ситуации с вашим разводом. Это же ваше и только ваше личное дело, ваши отношения. А я тут как бы и ни при чем». Голос Яна звучал обиженно, звонкообличающе, как у маленького мальчика, и вершинин напустил голову. Кричко видел, что отцу стыдно, но ничего не может возразить на эти слова обвинения. «Я решил тогда посмотреть, на кого ты нас с мамой променял». Чуть успокоившись, продолжил Ян. «Ну и узнал, где она лечится. Проследил за тобой, когда ты к ней в очередной раз поехал. Я я не думал, что так можно. То есть, что можно влюбиться в человека с первого взгляда». <звук> Неожиданно шмыгнул носом парень, и Кричко заметил, что в его глазах стоят слезы тогда ты -то я и понял тебя». Он глянул на отца. «Понял, почему ты оставляешь нас. Тане нельзя было не влюбиться. И не потому, что она была красивая. Было в ней что-то. Я не знаю. Она как ведьма притягивала к себе всем своим существом». «А я и не знал, что у тебя к ней такие сильные чувства». Александр Вадимович с удивлением смотрел на сына. «Ну, наверное, ты прав. Она была особенной. Она притягивала». «Аура у нее что ли такая была, как сейчас модно говорить?» «Аура», — усмехнулся Ян. «Я готов был для нее на все. Когда ты ушел, я зашел к ней в палату и познакомился с ней. Стал часто приезжать, привозил цветы. Я не скрывал, что влюбился в нее, она это знала. Но она была жестокая и бессердечная стерва». Ян снова встал, но потом опять сел и, отвернувшись от отца и крючко тыльной стороной ладони, вытер слезы. «Она поймала меня на крючок и вертела мной, как хотела. Ради нее я продал машину. Я соврал тебе, что она в ремонте». Ян с вызовом посмотрел на отца, ожидая справедливого возмущения и укоров с его стороны. Но тот только опустил голову. Кричко догадывался, о чем думал Александр Вадимович о том, что они с сыном оба попали в сети к расчетливой и бессердечной женщине. «Ян, для чего ты продал машину? Это Татьяна тебя об этом просила?» — задал вопрос Станислав. «Нет, она меня не просила. Это было мое решение», — хмуро ответил Ян. «Папа, прости меня, но я уже тогда, когда Таня была на лечении, по ее просьбе доставал ей наркотики, и машину я потом продал для того, чтобы...» Продал машину сразу после того, как Татьяну выпустили из больницы. Просто мне неоткуда было больше взять денег. Не у мамы ведь просить, и не у тебя». Ян виновато посмотрел на отца. «А все свои личные сбережения я уже потратил на наркотики для нее, пока Таня не лечилась. Я был просто... Она словно зомбировала меня. Это не оправдывает меня, но я виноват перед тобой». Вершинин ничего не ответил и не поднял глаза на сына, а только еще ниже опустил голову и молчал. «Ты покупал наркотики?» Ничуть не удивился откровением Яну Кричко. «У кого?» «У какой-то Татьяниной подруги. Веста ее зовут. Они раньше работали вместе. Сначала я приносил по чуть-чуть, и по Тане было незаметно, что она принимает что-то такое, что может изменить ее поведение. Но потом...» Она стала требовать все больше и больше. Это уже примерно за семь или шесть месяцев до... до ее смерти. «Ясно. Вот тебе блокнот и ручка. Напиши мне номер телефона этой Весты». Я написал номер, списав его со своего мобильного, и отдал блокнот Кричко. «Ну а теперь расскажи, что случилось в день убийства», — попросил парня Станислав. «Ася сегодня позвонила мне и рассказала, что они с Никитой все вам выложили. Ну, про то, что я их просил сказать, про алиби. Я поначалу на нее наорал, но потом, позже, когда отец сказал мне, что кроме Маши, и он меня узнал на видеозаписи, я ей перезвонил и извинился. А перед Марией ты тоже извинился?» Внимательно посмотрел на Яну Станислав, давая ему понять, что он знает о его отношениях с девушкой. «Нет». Едва слышно проговорил Вершинин-младший. «С Машей все намного сложнее. Маша для меня значит больше, чем Ася». «И поэтому ты решил ее предать», — усмехнулся Кричко. «Ладно, пусть это будет на твоей совести. Рассказывай дальше». «Начался этот день с того, что я утром позвонил Татьяне и сказал, что сегодня не смогу принести ей очередную дозу. Скажите...» Ян затравленно посмотрел на Кричко. «Меня будут судить за распространение наркотиков?» «Не знаю. Это не в моей компетенции. Всем тем, что связано с наркотиками, занимается другой отдел. Но, думаю, все будет зависеть от тебя самого и как ты себя сейчас поведешь». «Я знаю, что виноват». Ян снова насупился. «В общем...» — продолжил он. «Я ей сказал, что нам нужно поговорить. Но она услышала только то, что я ей сегодня ничего не принесу, и закатила мне истерику». Она сказала, чтобы я ей не попадался больше на глаза. Но вечером, когда я пошел на свидание с Машей, я встретил отца и решил, что могу немного опоздать в кафе и заскочить к Татьяне, чтобы переговорить с ней о, в общем, я хотел сказать ей, что у меня закончились деньги, и я не смогу ей больше доставать дозы. Я прошел мимо кафе, где мы с Машей должны были встретиться и удостоверился, что она уже на месте и не увидит, как я пройду к отцу. Дверь в квартиру, к моему удивлению, была открыта. Я вошел и позвал Татьяну. Никто мне не ответил. Я снова позвал. Мне опять никто не ответил. И тогда я пошел искать Таню. В гостиной и в спальне, куда я заглянул, ее тоже не было. Я нашел ее лежащей в гостевой комнате и сразу понял, что она... Она мертва. «Ян, вспомни, когда ты увидел Татьяну, возле нее ничего не лежало», — спросил Кричко. «Вы имеете в виду орудие убийства? Футболист?» «Нет», — покачал Ян головой. «Я ничего не заметил. Я и не думал тогда о том, чем ее убили. Первое, что мне пришло в голову, это то, что ее убил мой отец». А откуда ты знаешь, что орудием убийства является статуэтка футболиста?» — прищурился Кричко. Не, «Не знаю», — стал заикаться Ян и испуганно посмотрел на отца. «Это я сказал Яну, что пропала статуэтка, которая стояла на столике в этой комнате. И я сказал ему, что эксперты предполагают, будто именно она послужила орудием убийства». «Ладно», — усмехнулся Станислав и снова посмотрел на Яна. «Значит, ты ничего не видел?» «Нет», — энергично замотал головой парень. «Я же говорю, что испугался и сразу же ушел». «Ты ничего не трогал в комнате? К телу не подходил?» — уточнил Кричко. «После себя никакие следы на ручках дверей или на других поверхностях не вытирал?» «Нет же!» — в отчаянии воскликнул Ян. «Я не убивал Таню! Я даже не думал про какие-то там отпечатки пальцев и следы! Я просто запаниковал и сбежал из квартиры!» «А бейсболку ты потерял, когда убегал?» — допытывался Кричко. «Бейсболку?» «Нет», — поморщился Ян. «Бейсболку я выкинул в соседнем дворе в мусорный контейнер». «Ну-ка, давай об этом подробнее», — кивнул Станислав, подбадривая парня. «Зачем ты ее выкинул? Ведь, как я понимаю, бейсболка — это подарок на выпускной, своего рода талисман». Когда я вышел из подъезда, то свернул за дом и пошел дворами, а не по улице. Дошел до соседнего двора и сел на скамейку, чтобы прийти в себя, подумать. Тогда и вспомнил, что у отца, у входа в подъезд, стоит камера слежения, а бейсболка очень заметная, и я решил от нее избавиться. Решил, что буду говорить, если спросят, что я не заходил в тот день в подъезд. Пусть доказывают, что это был я. «Когда я придумал подговорить Аську с Никитой, чтобы они подтвердили, будто я был в другом месте». «Но ведь Мария тебя узнала именно по бейсболке». Кричко заглянул Яну в глаза. «Она меня этим фактом потом и прижала, подловила на вранье. Но я сказал, что бейсболку я несколько дней назад потерял». «Опять соврал, значит?» — кивнул Кричко. «Ну что ж, оснований не верить твоему рассказу у меня нет, как и фактов, подтверждающих, что ты что-то скрываешь. Но мне нужны будут отпечатки твоих пальцев. Не бойся!» Успокаивающе поднял руку Кричко. «Это формальность. Эксперты будут осматривать машину Татьяны на предмет хранения в ней наркотиков, а в автомобиле могут оказаться и твои пальчики». «Александр Вадимович, вам уже звонили по поводу осмотра машины?» – спросил он у Вершинина. «Нет, мне не звонили. Может, моему адвокату кто-то звонил? Но Алия Максимовна мне еще не перезванивала. Вы думаете, что в машине у Татьяны могут быть наркотики?» «Во всяком случае, мы предполагаем, что она могла их хранить в автомобиле. Раз дома наркотики не вы, ни ваша домработница ни разу не находили». «Она их под передним пассажирским сиденьем держала», — ставил Ян. «Татьяна меня часто у входа в метро, обычно в охотном ряду, встречала, когда я ей дозу приносил. А потом мы садились к ней в машину, и она отвозила меня, куда я просил. Так она под сиденье, под коврик, прятала все, что я ей давал». «Вот видишь, оказывается, что в машину к ней ты не один раз садился». «Так что придется тебе или сейчас со мной проехать, чтобы у тебя сняли отпечатки пальцев, или приехать завтра, после двенадцати, к нам в управление. Знаешь, где оно находится?» Ян кивнул. «Давайте завтра. Мне на сегодня и так впечатлений хватило. Не бойтесь, я приеду». Угрюмо посмотрел он на Станислава. «Ну, тогда спросишь меня или полковника Гурова, и мы тебя внизу встретим. Договорились?» «Хорошо». а тогда до завтра!» Кричко встал и, попрощавшись с отцом и сыном Вершиниными, за руку направился к выходу, но потом повернулся и сказал Яну. «Кстати, если бы ты тогда решил не светиться и не прятался бы, то пришлось бы тебе идти свидетелем по делу. И кто знает, как бы оно тогда повернулось. Возможно, что судья бы не стал отправлять дело на доследование». А тебе бы, рано или поздно, пришлось бы признаться, что ты заходил в квартиру, когда Татьяна была уже убита. Так что считай, что отца ты в какой-то степени спас своим враньем. Хотя и гордиться тут, конечно же, нечем. Мария не заслужила такого к себе обращения. Она очень хорошая девушка. Корячко не стал смотреть на реакцию Яна на свои слова. Он развернулся и вышел из квартиры. Станислав догадывался, что сейчас парня одолевают противоречивые чувства, но какое из них победит совесть или гордыня, решать надо будет ему самому.